Башкиры. Цветок на гербе. Башкиры — близкие родственники татар. Схожее происхождение, родственный язык и культура, перекликающиеся традиции и обычаи. Более того, они являются близкими соседями, так как республика Башкортостан граничит с Татарстаном. Хотя и татары, и башкиры могут жить и за пределами мест их компактного расселения — В прошлом башкири вели полукочевой образ жизни. Наследие этого прослеживается и в их традициях, и в деталях праздничного костюма, и в рецептах национальной кухни, которая, впрочем, схожа с уже известной вам татарской. Большинство башкир исповедуют ислам. Основные ценности этой религии и народа в целом нашли свое отражение в государственной символике Башкортостана. Современный флаг республики состоит из трёх равновеликих горизонтальных полос – Синий, белый и зелёный — сверху вниз. Их традиционно истолковывают следующим образом. Синий цвет олицетворяет благородство, чистоту помыслов и бескрайнее небо. Белый — миролюбие и открытость. Зелёный — свободу, вечность и благосостояние. В центре белой полосы находится жёлтый стилизованный цветок Курая, состоящий из семи лепестков, которые символизируют роды и племена. объединившейся на территории республики ради мира и единства. Откуда название? До сих пор нет стопроцентной ясности с происхождением названия башкиры. название народа звучит как башкорт, переводит это иногда как главный волк или старший в роду, а иногда как потомки великих воинов или наследники волчьего рода. Курай, или уральский реброплодник, это распространённое на территории Башкортостана растение, из полых стеблей которого делают музыкальный инструмент с тем же названием курай. Это длинная тонкая дудочка. Цветок курая, правда, уже не жёлтый, а зелёный, можно увидеть и на башкирском гербе. В центральной части герба изображен расположенный в Уфе памятник народному герою Салавату Юлаеву. Его обрамляет полоса национального орнамента, а внизу герб оформлен лентой в цветах башкирского флага. Солнечный праздник. В праздничных традициях башкир также немало общего с тем, что мы рассказывали о татарах, и многое зависит от религиозных воззрений и убеждений конкретного человека — Мусульмане отмечают свои религиозные праздники. Большая часть населения празднует светский Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Кто-то, наряду с этими праздниками, отмечает еще и хорошо вам известный Навруз. Христиане радуются Рождеству. Традиции Навруза у башкир схожи с татарскими. Но есть и еще один интересный, пришедший из глубокой древности праздник. Это Нардуган. В дословном переводе с большинства тюркских языков «нардуган» означает «рожденный солнцем» или «сын солнца». Праздник этот приурочивался ко дню зимнего солнцестояния, когда дни самые короткие, а ночи самые длинные. Но понемногу уже начинает прибавляться световой день. Сейчас «нардуган» обычно празднуется с 25 декабря по 7 января. что примерно совпадает с периодом празднования Светского Нового Года, а также католического и православного Рождества. Отмечают его многие народы преимущественно тюркского происхождения. Основным содержанием праздника всегда были обращения к солнцу ради хорошего будущего урожая, всевозможные гадания, аналоги наших колядок. Дети и молодежь ходили по домам, распевая песенки с пожеланием того, чтобы хозяйский скот хорошо размножался, Поляне пересыхали, а в доме не переводилось «добро». Певцов обязательно хвалили и угощали. Причём, что интересно, к солнцу, которое в эти дни висит очень низко над горизонтом, часто обращались непосредственно, подняв руки к небу и произнося специальные фразы-заклинания, составленные ещё в глубокой древности. Это доверяли делать в основном пожилым людям». Ещё один праздник, во время которого обращались к Солнцу, на этот раз уже перед началом убывания дня, отмечался летом, его называли «летним нашдуганом». В это время просили силы природы о том, чтобы начинающий созревать урожай не погиб и был обильным. Тогда же начиналась заготовка лекарственных растений. Ранее уже упоминался Тенгри, древний бог тюрков и монголов, повелитель небес и сил природы. Возможно, Нардуган, как и многие другие празднества, вырыс из культа именно этого божества. Некоторые исследователи обращают внимание на то, что слово «нар», являющееся частью названия праздника, означало также «верблюда». Это животное, так же, как и лошадь, весьма почиталось у народов, имевших кочевые корни. Более того, есть упоминание о том, что и лошади, и верблюды, покрытые праздничными вышитыми попонами, в древности были непременными участниками празднеств, связанных с природными циклами. Эти животные, назначение которых перемещать грузы всадников, быть помощниками в труде земледельца, ассоциировались с вечным круговоротом жизни, с небесными светилами, как бы способствовали смене времен года. У многих народов древности, особенно у кочевников-скотоводов, благосостояние которых буквально измерялось количеством скота, просьбы к богам часто касались именно благоденствия домашних животных, а животным этим приписывалась практически мистическая сила. Сюжет башкирской сказки «Бурая корова» таков. В одном селении жили муж и жена, и были у них маленькие дети, девочка и мальчик. И вот однажды жена заболела и умерла, а муж вскоре женился на другой женщине, которая не взлюбила детей. А у брата и сестры была в отцовском стаде любимица — большая бурая корова. Они каждый день навещали её, приносили ей самые нежные листочки и чистую воду, а потом с удовольствием пили молоко. Увидела мачеха, как привязаны дети к корове, и решила её погубить. Притворилась больной и сказала мужу — «Что-то совсем плохо я себя чувствую», — разговаривала с лекарем, и он посоветовал мне съесть сердце бурой коровы. «Только тогда мне станет лучше». Муж собрался и пошёл во двор, где была корова, но дети подняли крик, начали плакать и просить отца пощадить её. «Нет», — ответил тот, — «мачеха ваша заболела, и ей нужно съесть коровье сердце». «Тогда разреши нам в последний раз отвести корову на пастбище», — попросили дети. «Отец разрешил, брат и сестра». Вывели корову в поле, сели ей на спину, и та помчалась, куда глаза глядят. И к концу дня доехали они до леса, где на каждом дереве росли золотые листочки. «Какие красивые!» — закричала девочка. «Я возьму один листочек». «Не надо!» — говорит корова человеческим голосом. «Не бери эти листочки!» Но не послушалась девочка, сорвала листочек и вплела в свою косичку. Потом они доехали до леса с серебряными листьями, потом с медными. Ей каждый раз девочка срывала с деревьев по одному листочку, а когда проехали они последний лес, девочка вдруг окаменела. Заплакал её брат, не зная, что делать, а корова снова говорит человечьим голосом. «Не зря я просила не рвать листьев с этих волшебных деревьев. Ну да делать нечего. выдерни три волоска из моего хвоста и сожги их». Мальчик так и сделал, и девочка ожила. «Ну а теперь можно и домой вернуться», — говорит корова. Приезжают они домой, а там уже мачеха окаменела, стоит как статуя. С тех пор отец, его дети и их любимая корова жили счастливо. У башкир, так же, как и у многих других народов, имелся обычай наряжания деревьев. В языческие времена деревья часто почитались как посредники между мирами, например, миром людей и миром духов — И, привязывая к веткам ленточки, всевозможную мишуру и мелкие угощения, люди пытались передать свои просьбы в тонкий мир и добиться благосклонности природы. Этот обычай, скорее всего, стал одним из прототипов нарядной новогодней ёлки. Пальчиковое блюдо. Чем принято угощать гостей и домочадцев в дни Нардугана, Навруза, Нового года, в Башкортостане и везде, где живут представители башкирского народа? Башкирская кухня и праздничная, и повседневная схожа с татарской. Так, пирожки ищ-пощмаки любимы в Башкортостане ничуть не меньше, чем у соседей. В целом, у башкир много блюд длительного хранения, состоящих из множества сушёных, вяленых, солёных продуктов, которые не боятся перепадов температуры, не требуют холода и очень просты в приготовлении. Наследие кочевого периода. Пряности башкиры используют редко, в основном только черный и красный перец. Их национальная еда очень питательна и калорийна. Одно из самых популярных угощений, которые часто готовят по случаю большого праздника или прибытия дорогих гостей, это бишбармак. Схожие блюда есть у многих тюркских народов, но могут быть некоторые разночтения в рецептуре или названиях. Название блюда «бишбармак» Или «беш-бармак» дословно переводится как «пять пальцев». Скорее всего, дело в том, что изначально его было принято есть руками, и многие соблюдают традицию до сих пор. Основы этого блюда — отварное мясо на кости, обычно баранина или конина. После довольно продолжительной варки мясо достают из бульона, нарезают небольшими кусочками — Вторая непременная часть бишбармака – это лапша из яичного теста, которую отваривают в бульоне или воде, добавляют масло и соединяют с нарезанным мясом. Также к блюду можно добавить жир, кусочки колбасы и какие-либо субпродукты, обжаренный лук или другие овощи. Считалось, что чем больше хозяин уважает своих гостей, тем более мелкими и аккуратными кусочками будет нарезано мясо для биш ведь среди гостей Могут казаться, например, пожилые люди, которым трудно жевать большие куски. А ещё, как говорят у некоторых народов, готовивших это блюдо, был принят такой обычай. Особо уважаемым гостям в начале трапезы хозяин со всем почтением вкладывал кусочки прямо в рот. И у башкир, и у многих их соседей популярны лепёшки — костыбы. Для их приготовления сначала делается картофельное пюре, которое будет играть роль начинке. Затем из густого яичного теста пекутся тонкие лепёшки. Пока они ещё горячие, лепёшки складывают пополам, размазывая между половинками одну-две ложки начинки. Такие штуки можно готовить и к приходу гостей, и просто в качестве перекуса. Что же касается десертов, то в башкирской кухне много различных сладостей на основе мёда. Чак-чак здесь популярен так же, как в Татарстане. А ещё здесь любят чай и пьют его подолгу и со знанием дела.